Глава десятая. Камни против звезд «Я наделала кучу ошибок, влюбляясь, и о многих из них сожалею, только не о съеденном тогда картофельном пюре». Нора Эфрон. кинорежиссер, Как-то раз за обедом подруга рассказала мне о великом прозрении, которое пришло к ней после 20 лет брака и которое я, естественно, пропустила из-за возни с детьми. Мы начали обсуждать это за такос источником лучших дискуссий, и с тех пор ее слова меня преследуют. Сначала немного предыстории. С моей точки зрения, если вы еще не догадались об этом, работа имеет чрезвычайно важное значение. Это как воздух, еда и вода. Я провела годы, десятилетия, выстраивая карьеру и не могу припомнить времени, когда не испытывала тяги к тому, что делаю. Я буквально выскакиваю каждое утро из кровати, предвкушая новый проект, над которым тружусь, или новую книгу, которую вскоре опубликуют. Мне в этом смысле повезло. Знаю, я среди тех немногих, кому своя профессия стала ясна еще в детстве, никогда не мечтала стать астронавтом, и, едва научившись писать свое имя, захотела стать писателем. Это ни в коем случае не похвальба, а обыкновенный факт. И представьте мой восторг от мысли, что я выросла и на самом деле стала писателем. Я благодарю за все это каждый день. Фактически каждое утро я выпрыгиваю из кровати, радуясь вот чему – детям, кофе и карьере. И вот к чему все сводится, если речь о любви. Я начала осознавать, что наиболее привлекательны для меня мужчины, также страстно обожающие свою работу. И это не имеет ничего общего с успехом или количеством денег на его счету, скорее с выражением глаз в момент рассказа о том, что он делает, или хочет сделать со своим временем. Речь об искорке. Она меня притягивает. Я поведала подруге о свидании, которое провела с очень красивым мужчиной. девочки вот это был красавчик. Но на том его привлекательность для меня и закончилась. Он не любил свою работу, не желал строить карьеру, даже не мечтал заниматься чем-либо другим. И, в общем, смотрел на свою жизнь, как на бесконечную нудятину с девяти до пяти, которая улучшится только после выхода на пенсию. А потом он заявил вот что. «Может, если мы поженимся, я смогу уволиться и заниматься домом?» «Э-э, чек, пожалуйста». По моему личному мнению, путешествие к цели, созидание мечты делает жизнь столь волнующей. И хотя нет ничего дурного в спокойной жизни или в мужчине, который лишь отмечает время прихода и ухода в офис, а после пяти работы для него не существует, я точно знаю, такой тип мужчин никогда мне не подойдет. Подруга тогда объяснила так называемую теорию камней и звезд. «Некоторые из нас – камни, а другие – звезды», – сказала она. Есть плюсы и минусы в каждом типе личности. Ни один не лучше, чем другой. И каждому типу нужен другой, чтобы общество функционировало как единый организм. Камни – это тип спокойных, уверенных людей. Они поддерживают порядок, приходят вовремя каждый день, делают свое дело и уходят домой. Они надежны, и в их бытии мало драмы. Камни не любят рисковать. Они исполняют клятвы, не сосредотачиваются на будущем, только на настоящем. Жизнь с такими личностями безопасна, но иногда заурядна и монотонна. Звезды – люди живые и страстные. Они процветают благодаря вызовам, целям и мечтам. И когда одна цель достигнута, этого недостаточно. Звезды всегда двигаются, всегда стремятся ввысь. Они борются с сиюминутным бытием, поскольку их мир – это рывок вперед. Жизнь со звездой всегда забавна, в ней нет места скуки, но иногда она бывает непрочной и непредсказуемой, даже слегка пугающей, ибо звезды могут случайно сгореть. Некоторых камней тянет к звездам, некоторых звезд тянет к камням. Есть случаи, когда они могут идеально подойти друг к другу, но порой все случается наоборот. Для каждого человека есть своя схема, и я узнала без тени сомнения – Что являюсь звездой, и мне в пару нужна другая звезда. Из личного опыта мои худшие и или забавнейшие свидания. Свидание это куча неловких ситуаций. То есть сама идея свиданий это бр. Вы по сути даете интервью, чтобы найти любовь всей жизни. Несмотря на то, что я ни в коем случае не эксперт по романтическим знакомствам, в краткий период одиночества и у меня произошло немало скверных свиданий. Вот самые смешные и памятные, просто для вашего удовольствия. Первое. Печальная история разбитой бутылки шампанского. Этот эпизод едва ли можно рассматривать как худшее свидание, поскольку мужчина оказался милым – И мы с ним по-прежнему друзья, но сколько же я смеялась и как устыдилась. Итак, вообразите. Мы в классном сиэтлском ресторане, рядом с Амелье, и мой кавалер узнал, что я недавно отметила день рождения. И вот он решил сделать мне сюрприз – подарить отличную бутылку шампанского. Очень дорогую и редкую, поэтому я смутилась и выразила признательность. Но когда по окончании свидания он протянул ее мне – Рука дрогнула, и он уронил бутылку на тротуар прямо перед моим домом. Подарок разбился на сотню жалких кусков, и я с трудом пришла в себя, а кавалер чуть не плакал. Больше мы с ним на свидание не ходили, но еще много дней спустя аромат шампанского витал на моей улице. Второе. Озлобленный игрок в покер. Однажды профессиональный покерист пригласил меня на свидание. Я сомневалась в том, что хочу увидеться с картежником, но онлайн он вёл себя мило, и я подумала, если даже мы не поладим, может, он научит меня играть? Мы договорились увидеться за ланчем в красивом ресторане около моего дома. Я пришла немного раньше, как обычно, и села за столик. Прошло 10 минут, 20. Спустя полчаса я, наконец, получила от него сообщение. После матча университетской сборной по футболу он никак не мог поймать такси. Я попросила его не волноваться и подождала еще двадцать минут. Когда через час он явился, я сразу же поняла, что он выпивал. От него несло пивом, а глаза остекленели. Когда игрок начал задавать мне вопросы, еле шевеля языком, я вежливо попросила счет, выложила наличные и удалилась. На следующий день он прислал мне злое сообщение, но я не ответила. Третье. Парень, флиртовавший с официанткой на нашем свидании. На втором свидании с писателем, с которым у нас уже состоялась отличная встреча, мы договорились пересечься днем в ресторане на крыше с отличной винной картой. Когда официантка подошла к столику взять у нас заказ, мой кавалер немедленно был ею очарован. Они хихикали и болтали, словно каким-то образом знали друг друга. После ее ухода я спросила у него, не друзья ли он и девушка, однако он все отрицал. Тем не менее, на протяжении вечера он то и дело поглядывал в сторону кухни и обменивался с ней взглядами. После обеда я попрощалась с кавалером, чувствуя смятение. Через несколько дней, прошерстив фейсбук и переговорив с общим другом, я узнала, что мужчина встречался параллельно и с той официанткой. Возможно, они до сих пор встречаются, хотя точно не знаю. Так или иначе, больше я не ходила с ним на свидание. «Неужто так суждено?» Пять непостижимо верных способов узнать, есть ли будущее у вашей любви. Оставим камни и звезды. Как выяснилось, есть и другие интересные признаки хорошей совместимости или плохой. Если вы отчаянно ищете кого-то, с кем зазвучите в унисон, примите во внимание пять пунктов. Первый. Насколько вы похожи. Знаю-знаю, все твердят о концепции противоположности, притягиваются. И все-таки то, что бывает новым и милым в начале, способно стать раздражающим и стесняющим в зрелом возрасте. Возьмите в пример меня. Если вы любите путешествовать, захотите ли вы вступить в брак с человеком, который ненавидит перелеты? Да, некоторые люди с противоположными интересами и взглядами могут стать счастливыми и прожить всю жизнь вместе. Но если честно, для большинства из нас пребывание с человеком противоположных устремлений – это как ощущение постоянной борьбы с течением, постоянного сопротивления чему-либо, и это далеко не идеал. Обдумайте всерьез партнерство с кем-то родственным вам по духу, а не противником. Я не утверждаю, что эти родные люди не будут иметь каких-то уникальных проблем, просто проблем будет меньше, чем в случае с противниками. Пункт второй. Насколько хорошо вы оба умеете справляться с конфликтами? Повторяйте за мной. Конфликт – это не так плохо. Это абсолютно нормально. Ни одни отношения не обходятся без борьбы. И что еще важнее, капелька буйства может сделать пару счастливее и здоровее. В конце концов, мы же учимся на своих ошибках и разногласиях. это концепция «сломай и исправь» мы разрушаем и затем становимся сильнее. Для отношений она тоже верна, поэтому дело не в том, ссоритесь ли вы, а в том, как вы ссоритесь, и еще важнее, насколько успешно вы восстанавливаетесь после ссоры. Хороший итог. После конфликта вы оба быстро собираетесь силами и извлекаете полезные уроки и стычки. Плохой итог. Ваши аргументы растягиваются на целые дни, и вы привыкаете ссориться по одним и тем же поводам снова и снова. Пункт третий. «Играете ли вы вместе?» Однажды я спросила у Леса Перротта, психолога и автора бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» по теме взаимоотношений, что же делают счастливые пары в длительных отношениях, чего не делают несчастливые. И первое, что он ответил – «играют». Он описал это как любое взаимодействие. Смеетесь ли вы над чем-нибудь лёжа в постели, гуляете ли, взявшись за руки, вокруг озера или вместе играете в пинг-понг на вечеринке? Ключом, по его словам, является любое совместное развлечение. Звучит просто, но удивительно, как много несчастливых пар забывают об этом способе. Пункт четвертый. Критикуете ли вы друг друга сверхмеры? За все время, что я писала о любви и отношениях для журналов и параллельно общалась с психологами и учеными, исследующими эти проблемы, обнаружилась любопытная схема. Все специалисты повторяли одну и ту же предостерегающую историю о парах с несчастливыми взаимоотношениями. Излишняя критика. Она может сводиться к заклевыванию партнера за обеденным столом из-за его плохих манер, либо из-за неправильной речи. Конструктивная критика – это одно. Дорогая, я заметил, что у публики проблема. Она не слышит твою речь. Может, ты могла бы в следующий раз встать ближе к микрофону. А разгром вашего партнера. Совершенно другое. Твои манеры отвратительны, все мужчины в этой комнате жуют с закрытым ртом. Но ты... И если вы критикуете партнера слишком часто, или наоборот, он вас, ваша любовь практически обречена на поражение. Пункт пятый. Знакомы ли вы друг с другом дольше года? Хотя в фильмах вариант, когда люди неистово влюбляются и женятся спустя всего лишь пару недель или месяцев знакомства, выглядит романтичным, В реальности это назревающая катастрофа. Исследователи знают, что отношения гораздо чаще разрушаются в том случае, если пара была знакома до брака менее года. Скажу так, чем дольше, тем лучше. В итоге после нескольких совместных лет практически никому не удается скрыть что-то личное от партнера. Рецепт «Индийский суп Малигатони». К слову о звездах, это рецепт из их числа. Это идеальный питательный антидот для унылого дня или плохого свидания. Мне нравится добавлять много красного перца, так как острое в моем вкусе, но вы можете выбрать свой вариант. Продукты. 3 рубленые моркови, 4 рубленых стебля сельдерея, 2 рубленых луковицы, 5 рубленых зубчиков чеснока, 1,5 столовой ложки специи гора масала, 1,5 чайные ложки цельного кориандра, 1 чайная ложка куркумы, пол чайной ложки или больше хлопьев красного перца, два лавровых листа, 1,1 чашки сухой красной чечевицы, 6 чашек куриного или овощного бульона, 2 чашки рубленного отварного цыпленка, 1 банка неподслащенного кокосового молока, 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока, 1 чайная ложка перца алеппа, соль и перец по вкусу, оливковое масло, вареный рис. Приготовление. Поставьте казанок на средний огонь. Брызните туда немного оливкового масла. Затем всыпьте сельдерей, лук, морковь и чеснок со специями. Постоянно помешивайте, пока овощи не станут мягкими. Затем влейте бульон, кокосовое масло, лимонный сок. Доведите все до легкого кипения. Добавьте чечевицу, цыпленка и вскипятите суп, затем убавьте огонь, пусть пабулькает хотя бы минут двадцать. Чечевица должна свариться. Подавать с вареным рисом.